Четвертое. Дом у Шалагиных стоял на Каинской улице, и по ней легкие санки выскочили к собору святого благоверного князя Александра Невского. Его купол, похожий на шлем древнего воина, золотисто светился под первыми лучами встающего солнца, вздымался величественно над всей округой открывая картину соснового сада, где летом любили гулять горожане, белый, спрятанный под лед оби и железных кружев железнодорожного моста через реку, по которому весело стучал колесами поезд, обозначая свой ход черным дымом из паровозной трубы. Морозное, хрусткое, бодрящее утро занималась над молодым городом. На колокольне храма звонко ударил колокол к заутрене, и его медленный голос легко пронзил стылый воздух, раскатываясь по всей округе. Бойкий уже выносил санки на Николаевский проспект самую прямую и широкую городскую улицу и Филиппыч, слегка поворачивая голову, поднял руку, чтобы перекреститься, но тут же опустил ее, судорожно хватаясь за вожжи. Вскочил с облучка, уперся ногой впередок саней, потянул коня вправо, замедляя его скорый бег и заставляя прижаться к обочине проспекта. Бойки останавливаться не желал. Норовисто вскидывал голову, но Филиппыч с такой силой потянул вожжу на себя, что конь подчинился, переходя на шаг. Санки приткнулись к самому краешку. А сзади уже слышно было, как накатывает глухой топот. С десяток конных полицейских, без устали работая плетками, рассыпались полукругом и неслись во весь опор, безуспешно пытаясь догнать далеко оторвавшегося от них передового всадника. Был этим всадником сам полицмейстер Гречман. Низко пригнувшись к рыжей гриве коня, он свирепо раздувал пшеничные усы и скалился, будто смеялся. Летучими облачками вздымался над лошадями и над всадниками белесый пар. Простукатили, пролетели, скрылись из глаз, свернув куда-то в сторону за базарной площадью. «Не на тройке седни горцует», — удивился Филиппыч. — Верхом летит. — Не иначе кого зарезали, прости меня, Господи. Он запоздало перекрестился, обернувшись к храму. Понужнул Бойкова, и тот понесся вверх по Николаевскому проспекту, радуясь, что его не сдерживают. Миновали базарную площадь, где уже вовсю копошился торговый народ и первые, самые ранние покупатели. Свернули на Ядринцевскую улицу, и вот он, ладный, опрятный, как сама хозяйка, двухэтажный домик Зои Петровны, увенчанный на крыше флюгером в виде петуха, вырезанного из жести и покрашенного в голубой цвет. Сейчас в безветрии петух с гордо вздернутой головой и большим распушенным хвостом, больше похожим на павлиний, был неподвижен и строго смотрел на старое кладбище, словно хотел разглядеть что-то такое, что ведомо было лишь ему одному. Зоя Петровна... Маленькая, кругленькая, пышная, как свежая сдобная булочка, давно уже была на ногах и гостей встретила у порога. «Поднимайтесь наверх, миленькие!» — радужно повела она пухлой ручкой, указывая на лестницу. «Тут у меня еще никто не шевелится!» На первом этаже, где размещалась пошивочная и стояли раскройные столы и швейные машины «Зингер», действительно никого из работниц еще не было. Поэтому Зоя Петровна и приглашала гостей наверх, где она проживала вместе с прислугой, двумя дымчатыми котами и ученым-скворцом в клетке, знавшим три слова «свести «Жулик» и «Хана». Причем выговаривал он их все одним разом, и получалось, что подает сигнал тревоги, после чего довольный рассыпался задорными трелями. В просторном зале могуче вымахивали из деревянных кадах два фикуса, а на окнах Тесно стояли горшочки с геранью, мимо которых бродили по широкому подоконнику важнющие коты, блестя дымчатой, словно отполированной шерстью. При появлении хозяйки они тут же спрыгнули на пол и затеяли кутерьму, путаясь под ногами. Зоя Петровна, едва не запинаясь об них, Взяла со спинки стула готовое платье, перенесла его на диван, расправила пышные складки и, отойдя, полюбовалась. — Примеряй, Тонечка, красоту неописуемую! Глянула еще вчера, прямо душа радуется. Когда Тонечка надела платье и бантом завязала широкий розовый пояс, Зоя Петровна даже в ладошки шлепнула. «Ангел, чистый ангел, а ну-ка повернись! Любовь Алексеевна, вы только гляньте!» Тонечка в новом платье и впрямь была хороша. Румяная сморозца, прямо-таки воздушная в розовой материи. Она казалась легкой и невесомой, будто пушинка. Вот дунет сейчас ветерок поднимет ее над полом и унесет через распаханную форточку в зимнюю дымку за окном. Даже Любовь Алексеевна не удержалась и улыбнулась, глядя на дочь. Платье упаковали в картонную коробку, перевязали тонкой ленточкой, но сразу отпустить гостей Зоя Петровна не пожелала. Не слушая возражений, велела горничной подать чай и все расположились за большим круглым столом в зале. Тонечка из вежливости чуть отхлебнула из тонкой фарфоровой чашки и принялась играть с котами, а дамы занялись обсуждением местных новостей. Впрочем, больше говорила Зоя Петровна, а Любовь Алексеевна лишь слушала, да изредка вставляла несколько слов. «Представьте, голубушка, вчера ко мне пришла заказывать летние платья для дочерей мадам Чукеева. Пришла, и ни слова извинений. Я ей, конечно, ничего напоминать не стала, и мерку с девочек сняла, и платья сошью, но у меня просто слов нет». Зоя Петровна и впрямь как будто задохнулась от возмущения, но тут же выправилась и продолжила. «Но когда платья будут готовы, я ей вот эту газетку обязательно в коробку положу и статейку красным карандашом обведу. Пусть она поймет мой намек. Меня все общество в городе знает. А она так заявляла обо мне непозволительно!» «Зоя Петровна, дорогая!» «Да не принимайте близко к сердцу! Как же не принимать, моя миленькая? У меня же приличные люди заказы делают, мне было неловко им в глаза смотреть. Пустое, мы же вас не первый год знаем». Но Зоя Петровна успокоиться никак не могла и все говорила и говорила о мадам Чукеевой, которая отказалась некоторое время назад от ее услуг и стала сообщать всем знакомым дамам, что в город прибыл первоклассный портной, знающий парижскую моду и готов обучать кройки по самым передовым методам – и что пошивочную госпожи Хлебниковой теперь можно закрывать за ненадобностью. Тем более, что она берет дорого и шьет по старинке, не учитывая современной моды. Зоя Петровна оскорблена была до глубины души. Но скоро на ее оскорбленную душу местная газетка Алтайское дело пролила бальзам, напечатав заметку под заголовком Обучение кройки. Сейчас. Заново переживая прошлые страсти, Зоя Петровна не удержалась, достала газету из шкафа и прочитала заметку Шалагиным, искренне забыв, что она ее уже читала в прошлый раз. Объявился в городе некто Андреев, человек предприимчивый. Он вместе со своим компаньоном Адольфом Щука – организовал занятия по обучению кройки и расклеил об этом по заборам зазывательные варшавского пошиба афишки. Судя по афишкам, облагодетельствовать желает Андреев жителей города, особенно дам и барышень, обещает самое короткое время обучить по методам Дрезденской, Берлинской и Парижской академии, а также собственной системе кройки дамского и детского как верхнего, так и нижнего платья. Вся эта премудрость преподается за 10 рублей. Доверчивые обыватели дружно понесли Андрееву свои красненькие. В чем заключается метод парижских и других академий, не знаем, А про Андреевскую систему, обратившаяся к нам с жалобой, рассказывает следующее. Цель этой системы – побольше вытянуть у доверчивых людей денег. Порядки в школе Андреева возмутительные. Оба учителя зачастую пьяные, обращаются с ученицами Кройки бесцеремонно, в выражениях не стесняются, а примерку производят – Таким образом, что от их приемов краснеют не только девицы, но и дамы. Вот все и выяснилось. Любов Алексеева снова попыталась успокоить Зою Петровну. Но та успокаиваться никак не желала. «Я не удержусь. Я все-таки выскажу ей. И газету положу, и выскажу. Вот приедет за платьями. Ой!» Кто-то звонит. Глаша, открой, кто там? Оказалось, что раньше мадам Чукеевой заявился ее супруг, пристав за Каменской части Новониколаевска. Тучный, запыхавшийся Модест Федорович прогрохотал мерзлыми сапогами по полу, вошел в зал и, забыв поздороваться, развернул газетный сверток. Встряхнул перед собой мятое, изорванное платье. «Извиняюсь, что потревожил. Служба-с, Зоя Петровна, глянь на этот наряд. Не ты его шила, а если ты, вспомни, кому». Зоя Петровна испуганно подошла к Чукееву, осторожно двумя пальчиками взяла за подол платье и тут же отдернула руку, будто обожглась. — Ой, ужас! Оно же в крови! — Ну, ясно дело, не в варенье, иначе бы не приехал. — Гляньте внимательней, может, признаете. Зоя Петровна... Беспомощно оглядываясь на Любовь Алексеевну, будто искала у нее сочувствия, со страхом осмотрела платье, вытерла пухлые ручки платочком, сказала. — Нет, Модест Федорович, это не моя работа. — Тогда чья? — Не знаю. — Ясно. Чукеев скомкал платье, завернул его в газету. — А что случилось? Откуда оно не удержалось? — и спросила Зоя Петровна. — А вам лучше не знать. Крепче спать будете. — Извиняйте. Чукеев круто развернулся и загрохотал сапогами вниз по лестнице, оставив дам в полном недоумении.